Приложение 22-е. 1594 год. Октября 21-е. Выписка из приходной книги Волоколамского монастыря о крестьянских волнениях в монастыре и об их усмирении. Лето 7103 октября в 21-й день приезжали в Осифов монастырь от государя Андрей Яковлевич Измайлов до подъячий Казарин Петров обыскивать и сыскивать и дозирать всяких монастырских дел по ложному челобитию бывшего келаря чернца Антона Лопотинского. А тот чернец Антон приезжал с Андреем же в Осифов монастырь. И в кое-пары Андрей был в Осифове монастыре, в те поры, по науку того Антона, крестьяне монастырские не почили слушать и приказчиков, и ключников монастырских, и монастырских дел никаких не почили делать. Хлеба молотите и в монастырь возите, солодов орастите и дани монастырских давате. И старец Мисайла Безнин, и келлер, и казначей, и соборные старцы сказывали про то Андрею и Казарину. И Андрей и Казарин велили крестьянам всякие монастырские дела делать, и крестьян за то велили смирять, что они не слушают и пьют на них и матю. И как Андрей и Казарин из монастыря поехали, и крестьяне монастырские «Почели пущие, не слушайте и приказчиков, и ключников учели бите, и дел монастырских не почели делайте, и оброчных денег не учели давати, и вина почели держати, и леса монастырские заповедные почели сечи, и старец Месайла Безнин про то велел крестьян «о страстите и смирите» и которые крестьяне прожиточнее сами воровали и научали всех воровать и старец Мисайла велел на терпении мати и от того крестьяне унелись вороватьи и, и почели во всём слушати а сё тем крестьянам имена на ком что пени взято на монастырь того ж 103 февраля в пятый день из села Буя города Взято пенни на Климе на Быковском 5 рублей денег. Того же месяца в 10-й день села Отищево деревни Радионово. Взято пенных денег на Леоне на Большом 5 рублей. Того же месяца в 12-й день села Буягорода взято пенных денег на Григории на Большом 5 рублей. Того же месяца в 13-й взято пенных денег села Успенского на Иване на Зуе 5 рублей. Того же дни взято пенных денег села Успенского ж, на Андрей на Срезне 5 рублей, да на Ивашке на Срезневе 5 рублей. Того же месяца в 26-й день взято на первом на Недьякове да на Роде на Поворе 4 рубля 3 алтына 2 ден за то, что они в мамушении сено сгноили. Дано Романе на Мохове взято пенных денег 5 рублей за то, что покроли церковь в селе Кузьмодемьянском образы чудотворные и свечи. А он про то в монастыре и гумину и старцу Мисаилу не известил. А в те поры он был в Кузьмино-Демянском приказчик, а после того был в монастыре, как церковь пограли. А про кражу не сказал. Того же месяца в 28-й день взято на Кузьмо-Демянском попе на Иване пенных денег 5 рублей. Про ту же церковную кражу, как церковь пограли, а он в монастыре не бывал. И про церковную кражу игумину и старцу мисаилу не извещавал. Того же месяца в 29-й день взято пенных денег села отчищева на климе на Никольском 5 рублей. Того же дни взято пенных денег села отчищева на Овхоне на Ардионовском 5 рублей. Марта, 8-й день Взято пенных денег села Отчищево на рудаке на Стамировском 7 рублей. Того же месяца в 11-й день взято пенных денег на тонком на Гаврилове 50 рублей за то, что он, живучи в селе в Турове, вино покупаючи пил. Того же месяца 14-й день взято пенных денег села Зубово деревне Аксёнова на Гурье на Васильеве 5 руб. Того же месяца в 15-й день взято пенных денег на того же села Зубова деревне Аксёнова на Саве на Петрове 5 руб. Того же дни взято пенных денег села Зубова на Гавриле на сельском 5 руб. И всего до Андреева приезду Яковлеча и Казарина-Водозору старца Месаила в приходе всяких прибыльных денег в месяцах по книгам и буранных, и масляных 844 рубля, 22 алтына. Да после Андрея и Казарина в приходе по книгам и баровных денег 764 рубля, 10 алтын, 4 ден и Абоева до Андреева и после Андреева в год в приходе всяких прибыльных денег дозору старца Месаила 1608 рублей 32 алтына 4 ден. Борис Дмитриевич Греков Очерки по истории феодализма в России. Известия Г и МК. Выпуск 72. -й. Страница 154, 155.